Отлёт со Сцепиона-3 прошёл без всяких осложнений, что не могло не радовать, и являлось приятным исключением в событиях последнего времени, когда от приключений было не продохнуть. Мне стали нравиться планеты, на которых никто ни разу не пытался меня убить. И я надеялся, что и Венту окажется такой же планетой, несмотря на мрачные предсказания Холдена. Холден очень не хотел лететь на Венту. То ли он не любил клинонцев то ли всерьёз опасался, что нас там будет ждать засада, организованная людьми генерала Корбена. Собственно говоря, глупо было бы сбрасывать со счетов такую возможность. Но я твёрдо решил, что дело спасения капитана ВКС Киры Штирнер нужно довести до конца. Иначе рейд на Тайгер-5, где я рисковал жизнью, чуть не сыграл в ящик, лишился бы всякого смысла. Услышав эти рассуждения, Холден презрительно фыркнул Обозвал меня спасающим Деву-рыцарем, действующим благородно, в ущерб своим собственным интересам. Но в чем заключаются мои интересы, не объяснил, и активно возражать уже не стал. Азим проложил курс, и мы совершили первый гиперпереход по направлению к Венту. Венту была уникальной планетой. Как я уже говорил, этот мир колонизированный выходцами из Кленонской империи долго и кроваво боровшийся за свою независимость от этой самой империи и в итоге сумевший ее отстоять. С тех пор туда стекались клинонцы, которые были не в восторге от монархического строя. Всякие диссиденты, ренегаты, а также просто любители царящей на фронтирах романтики. Почему империя до сих пор терпит существование такого мира, оставалось для меня загадкой. Холден сидел в тесной кают компании «Ястреба», пил виски из корабельного бара и лениво листал лежавшую у него на коленях электронную книгу. При моем появлении он одним глотком осушил свою посуду и налил себе еще. «Накачиваешься в одиночестве?» – поинтересовался я. «Морально готовлюсь к разговору», – сказал Холден. «Я ведь на борту судна, капитаном которого ты числишься. Следовательно, мы уже не в том положении, что и на Сцепионе», где мы были как бы на равных, и, следовательно, у меня не получится избежать твоих нудных вопросов и всяческих подозрений. А поскольку подобные разговоры нагоняют на меня тоску, я решил подготовиться. Теперь скажи мне, что я не прав, и ты вовсе не жаждешь обсудить со мной что-нибудь животрепещущее. Тогда я извинюсь и протрезвею волевым усилием. Ты прав, сказал я. Ну а как же? Сказал Холден и глотнул виски из новой порции. «Полагаю, ты хочешь поговорить о Корбине, Визерсе и о том, что они не поделили?» «И об этом тоже», — сказал я, усаживаясь в кресло. «Но сначала расскажи мне о Фениксе». «Он психопат», — сказал Холден, ничуть не удивившись теми беседы или же не подав вида. «Террорист-одиночка, это все знают». Расскажи мне о том, чего все не знают. Информации не так уж много. СБА несколько раз пыталась его прищучить и даже считала пару таких попыток вполне удачными. Но Феникс каждый раз воскресал из пепла и учинял очередное непотребство. А подробности?» «Они мне неизвестны», — сказал Холден. «Ты же знаешь принцип Визерса, согласно которому...» Каждый должен обладать только той информацией, которая нужна ему для дела. А я делом Феникса не занимался. Визерс намекал мне, что Феникс может оказаться не совсем человеком.